Глава девятнадцатая. Сон. Что мне делать? Обернуться? Да ни за что. Бежать и еще раз бежать. Я толкаю дверь библиотеки, которая, к счастью, не заперта. Заскакиваю внутрь и тут же захлопываю ее за собой. Сердце колотится, как бешеное. А вдруг преследователь вломится сюда? Но за дверью тишина. Полная. Мне что, почудилось? Смаргиваю и прислушиваюсь. В коридоре не звука. Только мое сбитое тяжелое дыхание нарушает тишину. Выходить отсюда я точно не хочу. Пожалуй, лучше посижу тут до самого рассвета. Подперев ручку двери ветхим стулом, прохожу вглубь между стеллажами и зажигаю свечу. Огонь подрагивает, бросая вокруг кривые тени, а я старательно вычитываю название на корешках книг. Нужно как можно скорее отыскать полезную литературу, чтобы свечи хватило. К счастью, гончарное дело тут есть. Оказывается, горшки лепить не так просто, как фигурки. Нужен специальный круг, над устройством которого я не на шутку задумываюсь. Впрочем, попробовать соорудить эту конструкцию можно. Завтра посоветуюсь с ректором и девочками. Так увлекаюсь чтением, что почти не замечаю, когда горает свеча. Фитиль, подрагивая, гаснет, отпуская вверх тонкую струю дыма. Все погружается в темноту. Букв не разглядеть. И делать здесь больше нечего. Но мне не хватает смелости вновь выглянуть в коридор. Подхожу к окну и пытаюсь увидеть хоть что-то под светом луны. И даже не замечаю, как засыпаю. Но сон, который приходит ко мне, совсем нехороший. Я снова вся в слезах по своей бывшей академии. Влетаю в наш дом, но оказываюсь вовсе не в холле, а сразу в каминном зале, связанной и поставленной на колени. Надо мной нависают огромные тени. Мачеха, Стейша и отец. Они что-то голдят орут, обвиняют меня, тыча пальцами. Я хочу кричать, но голоса нет. Хочу освободиться и дать сдачи, но словно обездвижена. Нет, я больше не там, не среди них. Я должна проснуться. Закрываю глаза, моля богов прервать этот сон. И наступает тишина. Медленно открываю веки. Вокруг мрачные старые стены с облупившейся штукатуркой и трещинами. Я здесь, в нашей академии. Но не в библиотеке, а в обеденном зале. Столов и лавочек почему-то нет. Здесь совсем пусто и тихо. Слишком тихо. Лишь тяжелые уверенные шаги раздаются все ближе и ближе. Дверь открывается, и я вижу темный силуэт. Широкоплечий высокий мужчина уверенно входит сюда. Лицо его скрыто от меня. Но я узнаю эту походку. «Рэй, какого гоблина ты пришел в мой сон?» «Я ищу тебя, Белла», — говорит он, остановившись напротив. Так близко, что я начинаю задыхаться. «Сгинь!» Я вскакиваю в панике, просыпаюсь и тут же замираю увидев напротив своего лица два синих глаза.